Глава 3. До дачного поселка Березовая роща добрались минут за 40. Света облачилась в облегающий спортивный костюм небесного цвета, явно импортного пошиба, который оказался слишком хорош для аграрных мест, так что за своих мы явно не сойдем. Разнокалиберные домики, сложенные из того, что удалось купить по дешевке или стырить из шпалы кирпича, из старого бруса или просто из досок, Усыпали утопающую в зелени долину. Волга еле протиснулась по узкой улочке под названием Сливовая. По остальным бокам скребли выбивающиеся из щелей забора коварные стебли малины, отдавая болью и в моем сердце. Почему тут такие улицы? Света с удивлением смотрела в окно. Неужели нельзя было нормальные сделать? Вдвоем уже не разминуться. «Потому что по шесть соток участки выделяют в одни руки», — ответил я. «Каждому ведь хочется хоть чуть-чуть урвать государственной землицы и расширить усадьбу». Вот и стиснули заборчики дорогу до ширины тропинки. Дело на самом деле обычное, но вот Светлану это здорово удивляло. Как людей из моей прошлой жизни удивляли хрущевские холодильники и нарисованные прямо на ногах стрелки колгот. Я представляла себе дачу по-другому: особняк с террасой, мощные дорожки, такую, как мы с родителями ездим к знакомым отдыхать. Это ты про правительственные, про партийные дачи говоришь. А простой народ особняков не возводит, скворешник скорее, в лучшем случае конуру. И то при определенном везении и старании. А вот и наш домик. Я остановился возле строения, краской на углу кривенько начертано. Сливовая, 13. Приехали. Это дача Дубова. Дом с чуть облупившимися наличниками и маленькими, будто игрушечными оконцами, ничем не отличался от соседствующих собратьев. Только вид у дома грустный. Одиноко ему, без хозяина. Мы бросили машину, естественно, перегородив улицу. Я открыл калитку, что запиралась на деревянную, отполированную временем вертушку и вошел на участок. «А вы кто такие?» — откуда-то сбоку раздался возглас с пенсионерской дотошностью и хрипотцой. Из-за жиденького забора, что отделял соседний участок, торчала неприветливая голова в пилотке из газеты. Голова пошевелила пышными белесыми усами, что свисали на морщинистые щеки, словно виноградные плети. «Нет там никого», — продолжила морда хмуриться и буравить нас недоверчивыми глазками. «Мы из милиции», — ответил я. «Скажите, это дача Дубова, Глеба Львовича?» «Из милиции? а Ну, так бы сразу и сказали!» На худом лице сверкнула улыбка с непогодам белыми зубами. «Не Глебкина эта дача?» «Как удивился я. А чья тогда?» «Родители его, царство им небесное, а Глеб здесь ни семечка не посадил, ни колышка не вбил. Так. «Приезжал покуражиться то с одной бабенкой, то с другой». «Так, может, он с женой был?» — уточнила Света, все еще надеясь на кристальную порядочность нашего клиента. «Да что я, Ленку его не знаю, что ли? Змеюку эту? Нет, то другие девки были. Не такие справные и сочные, как Ленка. Больше на воблу похожи, худые, как Ротару, смотреть не на что». А ты, старый хрыч, все разглядишь! На заборе повисло еще одно лицо. Бабуля сначала с любопытством нас осмотрела, а затем отточенным движением залепила деду под затыльник. Тот тойкнул, чуть не отвалившись от забора. За что, Ильинишна? Чтобы на баб не пялился, проворчала его супружница. Так не ходок я уже давно! Кончился, так сказать, запал боевой, что на жизнь отмерен был. И слава богу, перекрестилась бабуля, так олупишь меня тогда за что? За прошлые твои грешки. Как только еще морковка не отсохла, столько лет с тобой маялась, хоть теперь душеньку отведу хрясь, бабуля залепила второй подзатыльник деду, заметив, что тот не сводит глаз со светы в обтягивающем спортивном костюме. Дед снова ойкнул и, потирая затылок, наконец, отлип от забора. Подошел к жене и что-то стал бормотать. Из обрывков слышно лишь «Что творишь, дура? Перед людьми неудобно. Товарищи из милиции приехали, а ты...» «Мы к вам зайдем», — крикнул я колоритным пенсионерам. «Сначала Дубовский дом осмотрим, а потом зайдем. Поговорить надо. Можно?» «Конечно, можно», — отозвался дед. «Я пока чайник поставлю». Мы ступили на низкое шаткое крылечко. Одна из досок недовольно скрипнула, грозя сломаться. Но я не отступил, не поверил доске. Если уж дубово выдерживала, то меня и подавно сдюжит. Дверь, обросшая слоями краски цвета застарелого кирпича, впускать нас не собиралась, демонстративно выставив вперед массивный навесной замок. «Ломать будешь?» — спросила Света, оглянувшись в сторону бдительных соседей. «Попробуем пока так», — сказал я, подняв предверный коврик. «Пусто». Обшарил крыльцо, ключа нигде не оказалось. На перилах стоял одинокий глиняный горшок с землей, но без растительности внутри. Стоял в фарфоровой тарелке с золотой каемочкой и отколотым краешком. Я приподнял горшок. «Есть!» Под ним оказался заветный ключ. Отпер дверь и вошел внутрь. Света последовала за мной. Пахнуло прохладой, старыми газетами и сырой землей, будто в доме ящики с рассадой держали и при этом еще только что полили. Единственная комната оказалась просторной, но с низким потолком. Если встать на цыпочки, то можно потолочную балку головой зацепить. У стены старый продавленный диван с некогда шикарными кожаными подлокотниками. Рядом вышедшие из моды этажерки, облезлый комод, самодельная полка с бокалейной мелочевкой. У окна круглый стол на изогнутых ножках. В доме чисто, но все потертое, больше на хлам похоже. Так и есть, старая мебель всегда доживала свой век на дачах. Я осмотрелся. На столе початая бутылка водки, опустошена примерно на две трети. Порыскал по полкам, обшарил комод. Ничего необычного. Жестяная коробка с нитками, подшивка крокодила десятилетней давности, кое-какая домашняя утварь, алюминиевые ложки и вилки, чуть гнутые, явно подрезанные из какой-то столовой. Вернулся к бутылке. Необычная бирюзовая этикетка с желтым текстом. Водка «Золотое кольцо». Напиток непростой. Стоит такая раза в 3-4 дороже обычной столичной или московской. Подарочный вариант, так сказать. Продавалась она в индивидуальной картонной упаковке. Неплохой у дуба во вкус. Где-то я уже видел такую бутылку. Я задумался. Точно, вспомнил. У Гоши в ресторане такую подают. Ее я и откушал при нашей последней встрече. Такое добро и недопито. Странно. Я нашел какую-то старую коробку и аккуратно, держа кончиками пальцев, положил туда бутылку. Отдам Каткову, пусть на пальчики проверит. Скорее всего, Дубов выпивал не один. Посмотрим, кто к нему в гости хаживал. Мрачно здесь вздохнула света. Неживым пахнет. Просто давно не проветривали, сказал я. Но я закончил. Сейчас еще с соседями поговорим, и в город возвращаться можно. Мы вышли на воздух. Птички щебечут, теплый ветерок обдувает запахом травы и безмятежности. Красота! Зашли на участок соседей, оставив коробку с бутылкой в доме Дубова. Прямо на улице, под раскидистой яблоней, Уже накрыт скатеркой, с рукодельной вышивкой дощатый стол. Вместо обещанного чайника среди чашек важно возвышался, словно вельможа над челядью, пузатый советский самовар. Отливая серебром, он чинно ждал гостей. «Проходите, люди добрые!» Старик радушно закивал, волоча из дома очередной колченогий табурет. «Попробуйте, чебуреки! Лучшие льинишны такие никто не печет!» «Спасибо. Света не спешила садиться. Неудобно как-то. Мы просто вас поспрашиваем». «Неудобно, когда дети соседские на тебя похожи, и в почтовый ящик гадить тоже неудобно. А у нас так здесь заведено. Пришел гость, будь добр, за стол садись». «Спасибо». Я сел первым и кивнул Свете, мол, у ваших хозяев диалог проще без галстуков вести. Да, присела на краешек самодельного табурета. Из дома показалась Ильинична, что несла бутыль с прозрачной жидкостью и стопки. «А это лишнее. Спасибо, конечно», — скрестил я руки, опознав самогон. «Мы на службе». Хозяйка пожала плечами и развернулась, собираясь унести угощение обратно. «Куда?» — встрепенулся дед. «Вертай взад! Я-то не на службе!» «Бойдешься!» — огрызнулась бабуля и пошла-таки прочь, что-то ворча себе под нос. Дед, конечно, не был орлом, но за женой слетал быстро, выхватил бутыль и, прижав к груди, как ребеночка, помчался назад. Ильинишна потрясла морщинистым кулаком ему вслед, поохала, но прирекаться больше не стала. Села с нами за стол и стала разливать чай. — Вот я, Контра! — хлопнул себя полбудедок. — Сам не представился и вас не спросил, как величать. — Семен? — протянул он мне руку. — Ну, а ну вы знаете? Андрей, — ответил я, — а это Света. — Стало быть, из милиции вы, — прищурился дед Семен. — Убивца ловите, что Глебку сгубил. — Его самого. — Расскажите нам о потерпевшем. Часто он здесь бывал? — Да на выходных только и то, чтобы покуражиться, — махнул рукой дед на соседний участок. «Вон, смотри, как все лебедой заросло! Совсем не следил за участком! Одни девки в голове!» Дед наклонился ко мне и, понизив голос, проговорил. «Но я его не осуждаю. Девки — это лучше, чем лебеда!» Ильинишна зыркнула на мужа, а тот, хихикнув, отодвинулся от нее чуть подальше на всякий случай. Больше никто к нему не приходил. «Не видел никого вроде...» Хотя нет, был один типчик, глаза колючие и рожа такая пренеприятнейшая, как у бандита с большой дороги. Когда? Подробнее описать сможете? Когда, не помню. Может, неделю назад, может, две. Описать не смогу точнее, не разглядел шибко, он же не баба, чтобы на него глазеть. А женщина, одна и та же к нему приезжала? Или разные? Почитай, как полгода одна и та же вроде. Кто же их в одежде-то разберет? Да и свечку я не держал. Бабка бы меня зашибла за такое дело. Они скандалили, ругались?» Кричала частенько бабенка. «Охала!» — хитро прищурился Семен. «Но не ругачка это вовсе была». «Ты слова-то подбирай, похабник старый!» — шикнула Ильинишна. С людьми культурными за столом сидишь. А я про, между прочим, правду говорю, как есть. Человеки для того и созданы, чтобы любить друг дружку по-всякому, а в старости только обсуждать, да вспоминать остается. Ух, мать, а помнишь, как мы с тобой в юности в стагу на Ивана Купала «Угомонись!» Ильинишна снова отвесила подзатыльник, но Семен был на чеку и ловко увернулся от разящего удара, как престарелый мастер Шаолинь. Чаек оказался славный, с мятой, ромашкой и другим каким-то ароматным сеном. Зажаристые, сочные внутри чебуреки так и таяли во рту. Света поначалу надкусывала угощение, оттопырив пальчики, но распробовав, Стала уминать пирожки за обе щеки. Видно, все же она кровей голубых, и мать ее домашней выпечкой не баловала. Семен между разговорами улучил момент и опустошил стопку. Крякнул, занюхал кусочком ржаного хлеба, но в рот его не отправил. Блюл старинную традицию. После первой не закусывать. Только у нас первую чарку всегда занюхивали. Не всегда хлебом с недью, при отсутствии он их можно и головой соседа или собственным рукавом на худой конец. «Помогите, соседи!» За калиткой возникло зареванное лицо, женщина в белом платке и перепуганными глазами. «Что случилось, Настасья?» — спросил Семен. «Васька убьется, боюсь». «Как убьется?» «На березу залез, а обратно не может». Так по что он туда, дурень, вскарабкался? А я почем знаю. Вот дурной у тебя мужик. И как прикажешь нам его доставать? Да не мужик, а кот. Тьфу, ты напугала. Мужика же твоего тоже Василием кличут. Где ж ты видела, чтоб коты об землю разбивались? Пущай сидит. Так уже с утра там торчит, схлипывала Настасья. Конючит тонким голосом, на помощь зовет. Сердце разрывается жаль животинку а василий мой на рыбалке семён поскреб просить редкой бороденки есть у меня лестница но боюсь коротковато будет для березы то я встал из за стола пойдемте посмотрим как животному помочь добро кивнул семён я с тобой не скучайте дамы повернулся он к свете и жене мы скоро скотину спасти надобно Грех на скормление воронам Ваську оставлять. Дачный домик, где блажил Васька, оказался через три усадьбы. Вокруг тонкой березки уже собралась ребятня, разрабатывая план спасения. «А давайте в него картохой пульнем», — предложил рыжий вихрастый. Он испугается и слезет. «Я теща пульну». Настасья изловила несостоявшегося живодера за ухо и завела руку по дуговой траектории, придав пацану ускорение, дабы тот поспешил удалиться. «А ну-ка ишь отсюда! Нечего зенки пялить! Цирк нашли!» Затем посмотрела наверх. В сотый раз покысала, погрозила кулаком деревенской кроне, попричитала, а потом, опустив глаза к земле, слезно проговорила. «Что же делать-то? Три часа уже сидит!» Попробую достать. Я скинул олимпийку, подошел и приобнял березку, пробуя ствол на прочность. Деревце молодое, но стать тугая. Выдержит. Поплевал на руки и стал карабкаться по стволу. Вот уже усатая морда таращится на меня, как пчелы на винипуха. В голове всплыла песенка про тучку. Ствол березки как-то подозрительно подрагивал, становясь все тоньше и тоньше. Добрался я до животины, кот потертой наружности и с мордой закоренелого пирата, даже глаз прищурен. И что за него так переживала Настасья? Разбойник же, сам выкрутится. Шипел и урчал на меня и всем своим видом показывал, что коммуникацию со мной налаживать наотрез отказывается. Я изловчился и подхватил котейку под пузо. Тот прирос к березке четырьмя лапами и никак не хотел отклеиваться. Потянул за шкирку, но Васька возмутился и куснул ладонь. Черт. Тогда я попробовал отцепить ему одну лапу, потом другую. Орудовать приходилось одной рукой. Второй-то я обхватил ствол. На одних ногах не удержишься, ветки слишком уж тоненькие вокруг наросли. Но полосатый гаденыш совсем не хотел спасаться. Только я отцеплял одну лапу и переходил к следующей, предыдущая уже вонзалась в бересту. «Черт!» — я быстренько пораскинул мозгами. «Даже если я отдеру животное от ствола, спуститься по тонким веточкам в одной руке с Васькой не смогу». «Что же делать?» Вспомнил, как однажды в детстве веники березовые ломал. «Нужно ухватиться за макушку дерева, оттолкнуться от ствола ногами и...» Так и сделал. Дерево молодое, упругое, не сломалось. И загнулась дугой и плавно, будто на парашюте, спустила меня вниз к земле под восторженные выкрики ребятни и вздохи Настаси. Снимайте скорее питомца, довольный собой, полетом и подвигом, проговорил я, продолжая крепко держать макушку. Березка только недовольно поскрипывала. Женщина подбежала, но Васька переместился по дуге чуть выше. Решил испытывать нас до конца. — Ой, — запричитала Анастасия, — а я не достаю. — Эх, бабы! — укоризненно произнес Семен, засучив рукава. — Что бы вы без нас делали? Давай, Андрей, подсоблю, придержу березку, а ты прохиндея стягивай. Дедок уцепился за макушку дерева. — Все, держу, отпускай. — Крепко держишь? — на всякий случай поинтересовался я. — Шипче, бабы своей, отпускай, — говорю. Ну, я и отпустил, намереваясь потянуться за котейкой. Переоценил дед Семен свою силушку молодецкую. Посушенные возрастом ладони не удержали березку. ш, -ш, -ш, -ш. Скользнула она промеж его пальцев, орошая напоследок дождем из листочков. Не успел я подхватить макушку, как дерево проще резко распрямилось. «Ох, мать!» — выдохнул Семен. А! взвизгнула Настасья. «От блин, досадовал я. Вжик, сказала Береза, запуская кота ввысь навстречу облакам по баллистической траектории. На фоне голубого неба ветер трепал Васькины щеки, играя усами и шорсткой. Растопырив лапы, словно белка летяга, кот отправился навстречу судьбе. Судьбой оказалась похожая Береза у соседнего дома. Она гостеприимно распахнула объятия первому летающему в мире коту. Хрусь, и кот закачался на дереве, намертво вцепившись в ствол. Все раскрыли рты. Не каждый день видишь летающих животных. А кот даже орать перестал, будто полет ему понравился. Я подошел к березе и чесал репу. Придется повторить трюк, но тут к нам подоспела подмога. Света с Ильинишной. Света быстро оценила обстановку и спросила Настасью. «Валерьянка есть?» «Нету», — растерянно пробормотала та. «У меня есть», — сказала Ильинишна. «А кому плохо-то?» «Несите», — улыбнулась Света. Дальше произошло чудо. Света облила ствол березы валерьянкой, забрызгивая дурман зелья повыше. Пары пошли вверх. Васька принюхался. Глаза его заблестели. Усы затопорщились, а хвост вытянулся в струну. Он развернулся вниз головой и ловко сбежал вниз по стволу, как заправский акробат. Вот падла. Умеет же. Я подхватил его внизу и торжественно вручил хозяйке. Держите. И на березу его больше не пускайте. Та растерянно развела руками. Это не мой кот. Как не ваш? Тут уже я растерялся. Очень даже ваш. «Только он летать умеет?» «Да не нему это я говорю. Полоски такие же, но у моего шерстка гладенькая и морда ровная, а у этого, как кирпич, и ухо отморожено, а второе, будто собаки погрызли. Не кота, а зверь какой-то!» «Так это же Филипповых тишка! крикнул кто-то из ребятни. «Ну точно он! Давайте я его к ним отнесу!» Мальчуган подхватил Тишку и помчался в сторону участка Филипповых. Усадьба недалеко оказалась. Видно было, как мальчишка высунулся над забором перед беленьким домишкой и прокричал. «Дядя Юра! Дядя Юра! Там вашим Тишкой в волейбол играли!»